Глава 10. Институт дуэлей в империи складывался не одно столетие. Примерно столько же формировалось и отношение властей к ним. В общем и целом оно было резко отрицательным. Во-первых, и главных, число дворян, а дуэли создала именно дворянская среда, всегда было ограниченным. Хватало иных факторов, так или иначе регулирующих их численность, Болезни, войны, несчастные случаи и просто невысокая плодовитость. Когда мода на дуэли пришла в армию, на них и вовсе был наложен жесткий запрет. Слишком дорого обходился государству каждый офицер, чтобы позволять этим офицерам безнаказанно и бессмысленно дырявить друг друга. Тем более, что сплошь и рядом результатом дуэльного поединка становились либо два трупа, либо один труп и один инвалид. Империя годами тратит уйму денег на воспитание и поддержание командного состава, а тут какие-то пять минут, и все деньги дракону под хвост. Именно поэтому за поединки до смерти, только за сам факт, военным полагалось разжалование и ссылка в самые паршивые места. Штатских могли лишить титула, причем как самого дуэлянта, так и его потомства. Наказание, конечно, проблему не искоренило, Но число горячих голов, способных рискнуть такими последствиями, сократилось до минимума. Все перечисленное относилось к дуэлям до смерти. Поединки до первой крови, напротив, считались чуть ли не видом спорта и всячески поощрялись. Причина крылась в кардинально разной технике боя и разном его итоге. Дуэль до первой крови могла длиться часами. Противники демонстрировали все свое фехтовальное искусство, и такие бои привлекали уйму зрителей. А где зрелище, там и деньги. Поэтому более 500 лет назад во всех маломальски крупных городах были учреждены дуэльные стадионы. Противники подавали заявку, им выделялось время, а стадион на этот день и час продавал билеты. Само собой работал и тотализатор. Ну а участники поединков максимум обзводились шрамами. Кое, как всем известно, лучшее украшение мужчин и недурная приманка для женщин. Отдельная глава дуэльного кодекса регулировала секунданство. Главной задачей ассистентов было следить, дабы в запале схватки противники не перевели дуэль до первой крови в смертельную. Каждому секунданту выдавали дубинку, которая ему разрешалось бить по голове своего подопечного, если тот начинал слишком опасно фехтовать. А если секундант этот момент проморгал и его подопечный серьезно ранил, а то и убил оппонента, Ответственность за это была сопоставима с наказанием за смертельный поединок. Смертельный же поединок потому так и называли, что он мало чем отличался от реального боя. Враги очень быстро сокращали дистанцию до расстояния убойного удара или укола, пренебрегая защитными финтами и обманными движениями, стремясь только убить первым. Никакой зрелищности в подобных схватках и близко не было, если не считать зрелищем смертельные раны и агонию. Опять же, когда бьешь на убой, защита отсутствует. Если ты вышел на дистанцию удара, значит, твой враг тоже на ней. И запросто может успеть всадить тебе свое оружие. Ты-то при ударе совершенно открыт. Обычно, кстати, так и происходило. Поэтому вызов на смертельный поединок, брошенный непосредственно в присутствии Императора, который вообще-то эти поединки строго запрещает, должен был считаться фактическим оскорблением короны. И он, в принципе, таковым считался. Однако раз в году для этого правила делалось исключение. Как раз во время ежегодного дворянского собрания. Однако у такой дуэли, называемой «высшей», был целый ряд особенностей. Во-первых, ее генеральным распорядителем считался сам император. Секунданты при этом предусматривались, но их задачи сводились к оглашению позиции сторон в переговорах и контролю за соблюдением правил. Вмешиваться в бой им категорически запрещалось. Ну и главное, вердикт по дуэли выносил сам император. Если он считал, что правила были кем-то хоть в чем то нарушены, следовало наказание, аналогичное таковому за обычный смертельный поединок. Именно риск подобного завершения боя заставлял даже самых отчаянных сорвиголов придерживать языки. Именно поэтому в дворянском собрании участвовали либо главы родов, либо их прямые наследники, Именно поэтому уже весьма давно не случалось высших дуэлей. Но кто мог предположить, что в зале собрания окажется седьмой сын графа, не отягощенный ни титулом, ни семьей, зато оснащенный на редкость сволочным характером, да еще и доведенный в течение последней недели до последнего же градуса бешенства? «Джентльмены, прежде чем что-либо делать, мы желаем предложить вам примирение». «Убийство — не способ решения вопросов в цивилизованном обществе». Фраза распорядителя, непосредственно церемониальные и прочие функции выполнял обычный распорядитель, чтобы император такими мелочами не озадачивался, вызвала серию сдавленных смешков. В основном они последовали тут же, стоило правителю криво ухмыльнуться. «Сэр Ричард Гринривер готов к примирению, если сэр Пауль Мевероль вылежит ему ботинки» ответил Рэй, пряча хищную улыбку. «Сэр Пауль Мевероль готов к примирению, если сэр Ричард Гринривер постирает ему исподнее». Секундант полковника, высокий статный мужчина в парадной форме гвардейского кавалерийского полка ответил в такой же издевательской манере. «В таком случае мы можем предложить компромисс. Сэр Ричард постирает исподнее, а сэр Мевероль вылежит ботинки». Голос распорядителя прозвучал ровно. А вытянутое бледное лицо оставалось бесстрастным. Однако фраза сама по себе оказалась настолько издевательской, что даже император не выдержал и довольно громко хмыкнул. По залу снова прокатились смешки, на сей раз громче и дольше. Секунданты синхронно покачали головами. Посетители приема отодвинулись к стенам, оставив в центре зала перед троном свободную площадку, где должна была пройти дуэль. Император троном пренебрег. Хотя по церемониалу должен был высидать именно на нем, усевшись на верхней ступени тронного возвышения, правителю империи принесли бокал белого вина и тарелку с солеными крекерами. Хорошо. Есть ли обстоятельства препятствующие проведению дуэли? – продолжил распорядитель. Есть, произнес кто-то глубоким баритоном. Человек в железной маске подошел к тронному возвышению. Все присутствующие уставились на него. Воцарилась тишина. «Сэр Ричард бессмертен. А еще он обладает способностью, которая позволяет ему уничтожить кого угодно». Император некоторое время смотрел на человека в маске. Затем перевел взгляд на распорядителя и еле заметно качнул головой. «Это существенное затруднение. Боюсь, мы не можем позволить провести дуэль ввиду открывшихся обстоятельств». Все тем же монотонным голосом, слышным в каждом уголке зала, проговорил распорядитель. Корона обещает, что все участники дуэли будут в равных условиях. Если сэр Ричард проиграет дуэль, он умрет. Если сэр Ричард применит атрибут в дуэли, он умрет. Клянусь своей душой. Человек в маске сжал руку в кулак и приложил ее к сердцу. Взвился хоровод теней. Распорядитель кивнул и повернулся к Гринриверу. Сэр Ричард, вы можете дать клятву, что не будете применять атрибуты во время дуэли? Клянусь. Молодой человек, не раздумывая, повторил жест железной маски. Он догадывался, кто скрывается под ней. Зал затопил светом, повисла озадаченная тишина. "Вы паладин?" ошарашенно произнес кто-то. Ричард зло усмехнулся и отсалютовал ножом. "Если молодой человек умрет, у светлой церкви будут вопросы", тихо проговорил один из советников императора. "И что они нам предъявят? Что мы позволили убиться их паладину?" «Тогда давайте сразу разложим матрасы под окнами дворца и прикажем демонтировать все люстры в гостевых покоях». Император раздраженно сдвинул брови и сделал большой глоток из бокала. «Ваше Величество, но зачем?» — удивился сановник. «Чтобы сэр Ричард не сиганул в окно или с горя не повесился на шелковом шнурке». Смодержит мрачно уставился на непонятливого советника. «Нас куда больше интересует, как нам обеспечить выполнение условий дуэли». Последнюю тираду император произнес пристально глядя на железную маску. «Это несложно», — ответил его визави. «Дуэль состоится не здесь, а в павильоне молчания». Молчание, прямо-таки гробовое, воцарилось непосредственно здесь и сейчас. Было слышно, как потрескивают свечи в канделябрах. Большинство присутствующих отлично знали, о чем речь. Меньшинство, например, Райсалих, предпочитало не задавать дурацких вопросов. Придет время, все разъяснят. А пока… Как известно, волшебные эманации пронизывают все сущее. Конечно, есть места, где их концентрация возрастает иной раз до опасного уровня. Обычно там возводят храмы богов или другие подобные заведения. Но и в самых рядовых краях магия все равно всегда имеет основу. Волшебный эфир. Иначе бы она просто не работала. А любые заклинания оставались пустым сотрясением воздуха. Однако места, где эфир теряет силу, все таки есть. Они крайне редки. На сегодняшний день таковых известно три или четыре. Почему не точно? Потому что местность, где Архимаг становится обычным человеком, где не работают никакие атрибуты, где любой артефакт превращается в дорогую безделушку. Короче, такое место в мире, где волшебство привычно, как дыхание, приобретает огромную значимость. Здесь можно делать все, не опасаясь никаких магических ухищрений. Можно играть, точно зная. Результат зависит лишь от твоего мастерства и везения, а не от заклинаний или артефактов. Можно вести переговоры на высшем уровне, и заключать соглашения, которые будут не подвластны никакому волшебству. Наконец, можно укрыться от любой боевой магии. Именно поэтому такие места, как правило, сразу же по обнаружении, подгребает под себя власть и крайне жестко ограничивает доступ к ним. Точно известно, что помимо Срединной империи, свой остров волшебного безмолвия есть у Западной, также в столице и тоже в пределах императорской резиденции, и у Южного Союза, У этих фактической столицы нет, но здание их парламента выстроено прямо на острове. И есть неподтвержденные данные, что минимум одно место имеется во владении Ордена Насильственного Милосердия. Но про этот орден ходило столько домыслов и слухов. Итак, павильон молчания. Средних размеров здания, в основе своей представляющей купол, под которым был размещен обширный круглый зал. Никакой мебели, никаких украшений лишь восемь опорных колонн из дерева мгемба, дубовые полы и дубовые же скамьи по всей окружности впритык к стенам. Освещение в основном через стеклянную крышу. Диаметр купола точно совпадал с окружностью, внутри которой магия переставала работать. Несколько комнат за стенами зала, там магия еще присутствовала, гардероб в большом холле при входе, и все. Но при этом аура у данного здания была более чем пугающей. Особенно если помнить, Срединная империя начиналась именно здесь. Павильон молчания был одним из трех изначальных строений дворцового комплекса. И для любого подданного попасть сюда означало, что правитель тебе не доверяет. Настолько, что и клятвы твои не аргумент. И если не сможешь оправдаться, выйдешь отсюда на эшафот. Логично, что предложение железной маски было встречено столь оглушительной тишиной. Взоры присутствующих сошлись на императоре. Правитель лениво перебирал крекеры в чаше, не глядя ни на кого. Вытащил один, с громким хрустом его сживал и запил вином. Поднял голову и неторопливо кивнул. «Быть посему, дуэль состоится через час в павильоне молчания». Тишина закончилась. Император поднялся на ноги и жестом подозвал распорядителя. «Сэмюэлл, друг мой». Проследите, чтобы все было честь по чести. Редкое событие все-таки. Уже шагнув к выходу, правитель остановился. И еще, сэм организуйте тотализатор. Я желаю поставить деньги. Император удалился и началась суета. Полковника увели приводить в относительно трезвое состояние с помощью магии и эликсиров. Райсалех подошел к Ричарду. Ну что, твое графейшество, будем прощаться? Мне нравится начало этого разговора. Ричард холодно улыбнулся. Не рано ли вы меня хороните? «В самый раз. Полковник прошел полный курс модификации для высшего офицерского состава. Он тебя порвет. Возможно, даже буквально, закончил бывший лейтенант. Выглядел он полностью довольным жизнью. И вас не огорчает подобная новость? Изначально вы выглядели расстроенным. Взгляд молодого человека источал презрение. А, так я думал, ты грязный жулик, а тут тебя, если убьют, то по-настоящему. Значит, умрешь как мужик. Я тебя снова уважать стал. Гордись! Салих был убийственно серьезен. А что я, возможно, умру, вас не волнует? А должно. О, джентльмены, развлекаетесь? О чем разговор? Герцог штормхол материализовался рядом, подкручивая ус и сверкая артефактами. Да я вот Ричарда хвалю. За лихость и помянем моего коньяком, холодным». Рэй взял у бесстрастного официанта бокал шампанского и залпом осушил его. «Думаете, у молодого человека нет ни единого шанса? Думаю, у него наконец-то выйдет себя убить. Веришь, нет. При нашем знакомстве он не сумел застрелиться. А я, пожалуй, поставлю на него», — хмыкнул Кристофер. «Думаю, тысячу золотых. Или две». Если вас не затруднит, поставьте еще 10 от моего имени. В глазах графенуша сверкнула алчность. О, без проблем. Вы что, так верите этому тощему пархиндею? удивился Рэй. Мистер Салех, голос Гринривера зазвенел от гнева. Я уверен в своих возможностях, парировал титулованный мародер. Вы уверены, что можете взыскать долг мертвеца? Салех весело оскалился. Хочу предупредить, Вряд ли кому-то удастся поднять из Ричарда нежить. Даже дух вызвать не получится. За его душой выстроится очередь кредиторов. При всем уважении, сомневаюсь, что вы сможете оспорить первенство у богов. А кто говорит о мертвых? Я возьму долг с живых. Улыбка герцога стала довольно мерзкой. У молодого человека достаточно состоятельная родня, а я крайне изобретателен в получении своих денег. Что, Ричард, не передумали меня просить о суде? «Скорее наоборот. Я бы хотел увеличить сумму». Теперь Гринривер аж светился. «Да. И сколько же золота вам требуется теперь?» «Как насчет миллиона?» «Тогда вам придется заложить своих родных», — чуть подумав, ответил герцог. Лицо его отражало работу мысли. Мужчина даже трезветь начал в попытках отыскать подвох в намечающейся сделке века. «Два миллиона». В голосе Гринривера звучала надежда ребенка на новогоднюю сказку. «Право слово, юноша. вашу семейству столько не стоит». Штормхолл отрицательно покачал головой. Он уже понял, что его где-то надули, но никак не мог сообразить, где именно, и как выйти из ситуации без потери лица. «Хорошо. Я согласен на миллион. Расписка? Клятвы?» «Гербовый перстень у вас при себе?» «Да». Рай, пожалуйста, найдите и приведите нотариуса. Перед дуэлью мне надо выправить дела. В голосе Гринривера прорезались властные нотки. Салих хотел сплюнуть на пол, но сдержался. И пошел за нотариусом. Все-таки условия контракта никто не отменял. Вроде бы никто не подслушивал, но весть о небывалой ставке разнеслась, как взрывная волна. Когда Ричард, Кристофер и Рэй вошли в холл павильона молчания, им навстречу пахнуло алчностью и азартом. Смерть и деньги. Большие деньги. Звенели кошельки, шелестели чековые книжки. Нотариус, едва закончив оформлять завещание Гринривера, забегал по залу. Трое из присутствовавших дворян были крупными банкирами. Их услуги оказались не менее популярны, чем нотариальные. Оформлялись залоговые документы, Брались суды. Выигрыши распределялись просто. Победители получали все за вычетом налогов и доли короны, как распорядителя. Распределение справедливое, пропорционально поставленной сумме. Ажиотаж был таким, что саму дуэль пришлось отложить, чтобы все желающие смогли сделать ставки. Рейс Алих неожиданно для себя оказался в центре внимания. Все желали знать, действительно ли Ричард Гринривер так силен, как о нем говорят? И что он может сделать без своих атрибутов. Около пяти минут ушло у Салиха на то, чтобы составить бизнес-план. Еще пять отнял поиск распорядителя, который предоставил бывшему лейтенанту отдельную комнату из тех, что окружали зал. Разумно оценив число присутствующих, Рей нарисовал на листе бумаги Один вопрос, десять золотых, деньги вперед. И приколол ее снаружи на дверь. Моментально выстроилась очередь. Рэй зашел в кабинет, примостился за стол и принялся ждать легких денег. Громило здраво рассуждал, что раз контракт с Ричардом скоро подойдет к концу по причине гибели нанимателя, неплохо бы обеспечить себя финансами. На столике, почти по волшебству, материализовалась бутылка красного вина и солидных размеров блюда с бужениной. Первый посетитель, седоволосый мужчина в тройке темно-синего цвета, ворвался в кабинет, кинул на стол монеты. И с высокомерным видом рухнул на стул. Монеты исчезли, накрытые лопатообразной ладонью. Вы знаете, кто я? Начал он разговор. Нет, честно признался Рей. Я маркиз Рэли Кларсон. Можете обращаться ко мне, сэр Лерой. Мистер Рей Салих, лейтенант штурмовой пехоты в отставке. Рад знакомству. Салих вежливо кивнул посетителю. Отлично. Скажите ко мне, молодой человек. Может ли сэр Ричард победить в дуэли? Десять золотых. Что? Я же заплатил вам? Да, и задали вопрос. Я на него ответил, ценник, вы знаете: Да как вы смеете? Да я вас. Вы меня что? Маркиз поперхнулся. Рэй был малости на веселе, а еще в нем что-то сломалось после того, как он держал на прицеле целого императора. Так что экс-лейтенант приподнялся из-за стола оперся ладонями о столешницу и широко улыбнулся собеседнику, постаравшись выдавить из улыбки максимум обаяния и показать как можно больше зубов. «Десять золотых за один вопрос, и я сама учтивость». Маркиса осбледнул с лица и тихонько выпустил заготовленный для грозной тирады воздух. Он вспомнил, что именно эта протокольная рожа прилетела на драконе и убила изрядно народу всего несколько дней назад. А еще сей амбал угрожал оружием императору, и амбалу ничего за это не было. Он сидит, деньги считает, да вино попивает. На стол лег перстень. «В нем один камень стоит сотню. Мне нужны ответы». «Они у вас будут». Рэй опустился на стул и убрал оскал. «Может ли Ричард Гринривер убить своего противника?» «Да». «Сможет ли он это сделать на дуэли?» «Сомневаюсь. Зависит от многих условий». Маркиз покинул кабинет примерно 10 минут спустя, лишённый всех наличных драгоценностей. На лице его было самое решительное выражение. Вокруг первого посетителя мгновенно столпились возбуждённые аристократы. «В молодом человеке умер торговец», — только и ответил Рэйли Кларсон, восхищённо качая головой. И добавил гораздо тише. Причём даже успел частично разложиться. Ставку он отправился делать в комнату напротив, где уже работал тотализатор. Дверь снова отворилась. При виде следующего гостя Рэй подпрыгнул и снес затылком картину в тяжелой раме. Произведение искусства с грохотом рухнуло на пол, из-за чего в кабинете сразу стало на два человека больше. И на два ствола, недвусмысленно направленных Салиху в голову. Вошедший оказался наглухо закрыт от Рэя и тот, по достоинству оценив профессионализм телохранителей, застыл памятником самому себе. Когда все разъяснилось, а доблестные защитники вежливо растворились в воздухе, Рэй все же принял стойку смирно и начал есть глазами императора. Тот, в свою очередь, с любопытством разглядывал бывшего лейтенанта и гору золотых украшений на краю стола. «Мистер Салих, надеюсь, в этот раз вы не планируете меня убивать?» насмешливо поинтересовался гость. «Никак нет, Ваше Императорское Величество!» «Ну и отлично. Тогда я попрошу вас об откровенности. Все же речь идет о довольно серьезных суммах». «Буду откровенен, как на исповеди!» — рявкнул Салих, так, что у его гостя слегка зазвенело в ушах. «Хорошо. Только очень вас прошу, не надо так орать. Скажите, зачем Гринривер поставил на себя подобную сумму? Император налил себе вина». «Он надеется проиграть, Ваше Величество», — тесно признался Салих. «Неожиданно. Посвятите меня в подробности. Ричард не любит людей, Ваше Величество. А больше всех он ненавидит своих родных. Ну, знаете там, тяжелые детство, шесть старших братьев, стерва-бабка. Сильнее, чем родных, он ненавидит только себя. Вот и решил одной дуэлью решить сразу все возникшие проблемы. Полковник просто оказался к месту. «Он убьет Ричарда, а герцог взыщет сумму с его родных, пустив их по миру. Крайне унизительная месть, как раз в стиле Гринривера», — закончил доклад Рэй. Хм, хитро хитро-хитро...» «Признаться, не такой ответ я ожидал услышать. Думал, тут есть какой-то хитрый план, который позволит вам всем заработать денег. А тут у нас банальная дурная лихость». Император постучал пальцем по брови, разглядывая Громилу. «Но никто не мешает прямо сейчас хитрый план сочинить, так ведь?» Неожиданно для самого себя предложил Рэй. Властитель Империи расхохотался. «Признаюсь, он у меня уже есть. Но, как говорит мой дядюшка, бизнес — это дать заработать другим, чтобы они потом благодарили тебя. Сколько денег вы желаете за свои ответы?» «Как можно, ваше величество!» В голосе Салиха звучало неподдельное смущение. Император вскинул ладонь. «Дорогой мистер Салих, под халимажа мне хватает отчеляди и министров. От вас я жду искренности». Салих замялся. «А можно за эти ответы меня от налогов освободить? Вам убытка никакого, а мне все жить проще», — добавил он уже вполне деловито. «Уважаю скромность, да будет так». И все же считаю, что за свои услуги вы попросили непозволительно мало. Я сделаю вам... назовем это подарком. Дайте мне перо и чернильницу. Получив требуемое, властитель окунул перо в тушь и вышел в открытую дверь. Там он обернулся, поймал взгляд Салиха и неожиданно подмигнул ему, после чего дорисовал в объявлении нолик и расписался под ним. Один вопрос — сто золотых. Деньги вперед. Очередь заволновалась. Рэй попросил принести ему блокнот. Назревала необходимость подробного бухгалтерского учета. Ричард Гринривер, хочу признаться тебе, я буду скучать. Рэй тяжело ступал по паркету, изрядно пригибаясь под весом более чем двухпудового мешка с золотом и драгоценностями. Его парадный мундир, черный с багровым, был расстегнут. Не могу сказать того же. Ричард был взвинчен и зол. Он успел протрезветь, а официанты отказались давать ему спиртное. Приказ самого императора. Так что молодой человек смотрел во тьму за окном и предавался печальным мыслям. «Что, уже передумал убиваться от полковника?» — поддел компаньона Рей, скидывая мешок на пол и опускаясь на стул. «Вы так уверены в моем поражении, мистер Салих? Уверены, что полгода вашей дрессировки не пошли мне на пользу?» Ричард. В голосе громилы прозвучало осуждение. Что? Не веди себя как идиот. Умри, как подобает штурмовому пехотинцу. Совсем уж непонятно, закончил бывший лейтенант. Лицо Ричарда застыло восковой маской, и он не мигая уставился на приятеля. Сэр Ричард, вас ждут. Распорядитель дуэли дождался ответного взгляда и поклонившийся вышел. Ричард последовал за ним. Рей наспех закрыл комнату и присоединился к нанимателю. В центре зала на полу углем начертили круг диаметром в 10 шагов. В круге уже стоял полковник. За прошедшие четыре часа он изменился до неузнаваемости. Мужчина был облачен в форменные брюки и белую сорочку. Мощный торс с годами немного подзаплыл жирком, но под ним бугрились недюжинные мускулы. Серые глаза сверкали сдержанной яростью. Нож для колки льда в огромных руках смотрелся зубочисткой. Ричард внимательно оглядел противника. Затем демонстративно повернулся к нему спиной и принялся неспешно расстегивать камзол. Пренебрежительный жест вызвал волну шепотков. Презрительных и уважающих взглядов было поровну. Камзол упал на пол. Ричард вытащил из кармана брюк полотняную тесьму и повязал ею голову, прихватив роскошные золотистые волосы. Рэй подошел к полковнику и придирчиво оглядел его с головы до ног. Задержал взгляд на торсе, потом уставился меверолю в глаза. Роста они были почти одинакового, да и телосложением похожи, но лейтенант сейчас казался намного крупнее полковника. Сэр, настоятельно прошу вас снять рубаху. Салих был предельно вежлив и спокоен. Немного ли на себя берете, мистер? Ответ вояка прорычал. Я выполняю обязанности душехранителя молодого человека, которого вы желаете убить, и настаиваю на том, чтобы смерть его была честной. Пожалуйста, снимите рубашку, все так же спокойно ответил Рэй. Мевероль заскрежетал зубами и принялся расстегивать пуговицы. Едва он с этим управился, как Рэй неуловимым движением ухватил полу рубахи и вывернул ее наизнанку. По залу прокатился возмущенный гул. Изнаночная сторона представляла собой тонкую но явно очень прочную металлическую сетку. Пробить ее ножом, конечно, было можно, но в сочетании с жировым и мускульным слоем владельца защита получалась надежная. Полковник встретился глазами с императором и побледнел до нежно-салатового оттенка. Собственно, на этом дуэль должна была закончиться. Неудачливый штукарь отправится на эшафот, а его имущество отписано в казну. Скорее всего, так бы и произошло. Не будь столько денег поставлено на результат. Император лишь поморщился, покачал головой и кивнул распорядителю Продолжай, мол. В итоге дуэль снова отложили, пока секундант принес Меверолю новую рубашку. Полковничья хитрость стоила ему общественного мнения. Даже те, кто поставили на него, кривили рты и шепотом высказывались весьма и весьма нелестно. Ричард в нетерпении ходил вдоль круга. Его одежду также подвергли осмотру. Но секундант Мевероля так и не нашел к чему придраться. Когда все формальности были соблюдены, распорядитель вышел в центр зала. В руках его был перекрученный посох с большим куском хрусталя в навершии. «Джентльмены, последняя проверка! Сэр Ричард Гринривер, просим вас активировать свой атрибут!» Ричард вскинул правую руку. «Ничего не произошло». Гринривер, привыкший, что сферы абсолютного ничто возникают на его ладонях по малейшему желанию, даже изменился в лице. Закусив губу, он положил нож на пол, выпрямился и вскинул уже обе руки. Ничего не произошло. Распорядитель кивнул и продолжил. «Господа, прошу обоих в круг». Полковник на секунду замялся, но затем быстро пересёк черту. Гринривер уже ждал его внутри. Распорядитель вышел из круга. «Итак, высшая дуэль начинается. Три, два, один, бой!» Ричард крутанул нож и двинулся по широкой дуге навстречу противнику, внимательно следя за его руками. «Рэй, а все таки насколько он хорош с ножом!» шепотом осведомился Штормхолл. «Первый раз его с ним вижу», — честно признался Салих. Все закончилось меньше, чем за полторы минуты». Полковник, если и не рожден был хватом, то за время службы неплохо натренировался. Опять же, курс модификаций — это вам не баран чихнул. Двигался он так, что они все успевали отследить его маневры. В том числе, похоже, и Ричард. Но один недостаток в тактике Мевероля все таки был. Он не привык к работе трехгранным клинком. На живому бою его, конечно же, учили, но не более того. И учили, как мгновенно понял Рэй, только с применением тяжелого однолезвенного ножа. Именно такой чаще всего используют в качестве личного холодного оружия в армии. Поэтому рисунок боя в исполнении полковника оказался хоть и качественным, но довольно примитивным и легко предсказуемым. Практически только режущие удары, охота за рукой противника и стандартные обманные финты. А, ну да, еще отбива атак, явно рассчитанные на тупой зазубренный обух клинка. А вот Ричард произрядно удивил своего наставника. Во-первых, он вообще не придерживался никакой тактики. Лицо сосредоточено, взгляд слегка расфокусирован, и резкие атаки по обходной траектории, прямо-таки балетные пируэты, хаотичная смена уровней, уходы и подкаты, мгновенная и практически непредсказуемая смена рук. Короче, юного Гринривера ножу не просто учили, а учил хороший мастер. И Ричарду это дело явно нравилось. Наконец, он однозначно работал, исходя из типа клинка. Никаких длинных режущих ударов с протяжкой, бесполезных при работе трехгранной иглой. Только короткие секущие махи самим острием и явная подготовка к колющему выпаду. Окажись на месте полковника не боевой офицера, а обычный штатский, ему бы пришлось ой как туго. Увы, Ричард проигрывал в силе и скорости, и с каждой секунды это становилось все яснее. Будь в руках противников стандартные войсковые ножи, Мэверуль разделал бы Ричарда на мясную рагу буквально за полминуты. Но даже в его мощных лапищах короткий трехгранный нож мог оставлять лишь на глубокие порезы на теле Гринривера. А тот, как неудивительно, отвечал единичными, но куда более глубокими рассечениями. Однако к исходу первой минуты руки и грудь его покрылись кровью, и удерживать нож становилось все труднее. Ричард явно выглядел все более растерянным. Он, безусловно, выигрывал у полковника в тактике и мастерстве и в то же время, безусловно, проигрывал по факту. Совместить эти противоречия ему не удавалось, и глаза молодого человека застилала пелена неудержимой, запредельной ненависти. Наконец произошло то, что должно было произойти. Уставший и потерявший много крови Ричард чуть запнулся в очередном пируете, неуверенно опершись на правую ногу, И, чтобы не упасть, взмахнул руками, открывшись на мгновение. Полковнику этого мгновения хватило с лихвой. Его нож вошел аккурат в середину живота Ричарда. Два крика слились воедино, вопль боли, изданы Гринривером, и торжествующий рев Мевероля. Только звучали они не более двух секунд. Рев полковника внезапно прервался, а крик Ричарда перешел в торжествующее шипение. Мевероль в увлечении своей победы забыл главную истину поединка. Если ты оказался на дистанции смертельного удара, то и противник тоже на ней. А на теле не так уж много мест, попадание в которые убивает мгновенно или хотя бы надежно обездвиживает. Живот к ним не относится. Воодушевленный успехом, Мевероль решил закрепить результат и вспороть живот Гринриверу сверху донизу. Только вот сделать это трехгранным шилообразным клинком не по силам даже такому мордовороту. Зато Ричарду оказалось вполне по силам вогнать нож в левую глазницу полковника. По рукоять. Да, мозг — то самое место, попадание в которое, убивает практически мгновенно. Несколько мгновений противники стояли лицом к лицу, не двигаясь. Клинок Ричарда торчал из глаза полковника Мевераля, нож Мевераля — из живота Ричарда. В зале царила мертвая тишина. Ричард, стиснув до хруста зубы, внимательно смотрел, как гаснет жизнь в правом глазу полковника, выпученном от последнего изумления. Затем медленно разжал его пальцы на рукояти ножа, по-прежнему торчащего из живота, и брезгливо толкнул Мевереля пальцами в грудь. Медленно, как срубленное дерево, труп полковника рухнул на дубовый пол. Ричард, сжимая рукоять ножа левой рукой, медленно пошел к императору. По лицу его растекалось глубокое умиротворение. В шаге от столика молодой человек остановился, коротко кивнул, обозначая поклон, и потянулся к бутылке. Император с выражением глубочайшего удивления на лице протянул ему спиртное. Ричард сделал несколько жадных глотков прямо из горла. Вино полилось в том числе и на рубашку, тут же потерявшись в потеках крови. Император поднялся и обвел взглядом всех присутствующих. «Победитель дуэли Ричард -Ривер — Ричард Гринривер!» Голос правителя разнесся по залу, и с людей словно спало оцепенение. Рэй громко зааплодировал. Большинство присоединилось к нему. Кто-то закричал, но его быстро утихомирили. Кого-то вырвало, и его вывели на свежий воздух. В общем, Гуле можно различить вопли отчаяния. Это проигравшие. К Ричарду подбежали несколько человек в халатах целителей. Бережно придерживая нож, они уложили его на носилки, которые, видимо, заранее были приготовлены. Герои поспешно унесли. «Рэй, вы к Ричарду? Штормхолл окликнул бывшего лейтенанта, который работал локтями и пробивался к выходу через толпу. Ага, помочь надо. Мы скоро вернемся. Салек чуть притормозил, обернувшись к герцогу. О! Кажется, во вы слишком высокого мнения о местных врачах. Они, конечно, маги, но далеко не чудотворцы. Думаю, молодому человеку еще долго лечиться. Я тоже кое-что смыслю в ранах. У него задета печень, и вряд ли только она. Несмотря на мрачный прогноз, герцог просто излучал довольство жизнью. Только что он стал намного, намного богаче. Пари. И что предлагаете поставить? Как насчет десяти тысяч золотых? Рэй привычно пользовался ситуацией. «Давайте я просто дам вам эти деньги, а вы мне все покажете вживую». Мужчина выдвинул встречное предложение. «По рукам. Только быстрее. Они же сейчас его уволокут в больницу. Ищи их потом». Ричарду было хорошо. На него наложили пару десятков заклинаний. Вкололи морфий, И сейчас он словно плавал на теплых волнах, пребывая в удивительной гармонии с собой и миром. Окончательно погрузиться в блаженство ему помешали звуки близкого скандала. Они делались все громче и громче. «Я не могу вас пропустить! Охрана! Уведите этого человека! Пациент в критическом состоянии!» «Да я вижу, что он в критическом состоянии! Я ему сейчас помогу! Мигом на ноги поставлю!» Гулки-бас явно принадлежал Раю Салюху. На ноги его поставить сейчас разве что некромант, а вы не очень-то похожи на дознавателя. Покиньте помещение немедленно. Пропустите его. Это мой врач. Он знает, что надо делать, подал голос Ричард. Врач, крупный рыхлый мужчина с монументальным носом и огненно-рыжей шевелюрой, нехотя отступил. Ричард открыл глаза. Все плыло, но характерный силуэт душехранителя он различил. «У него многочисленные внутренние повреждения. Что вы собираетесь делать?» Врач продолжал взирать на происходящее с изрядной долей скепсиса, к которому теперь примешивалась профессиональная ревность. «Массаж. Лечебный. Ака... Акупу... Точечный, короче. Во! Бабушку научила!» Энтузиазм в голосе Громилы изрядно пугал. Но Ричарда сейчас и явление Улириха вряд ли бы напугало. И как это поможет при рассечении печени? Сейчас увидите. Главное — найти нужную точку, чтобы он того. Сразу исцелился. Активация всех жизненных сил. Мгновенная регенерация. Правда, точка может быть запрятана глубоко. С этими словами Рэй положил большие пальцы на глаза Ричарду и мощным рывком надавил, проникая прямо в мозг. Когда темнота перерождения рассеялась, первое, что увидел перед собой Ричард — Красное лицо врача с изумленно выпученными глазами. Вот ты не верь после этого в народную медицину, восхищенно произнес мужчина. Глаза его сияли лихорадочным блеском. Коллега, уж простите, не расслышал вашего имени. Не подскажете, как найти эту самую точку активации жизненных сил. Они расположены в конкретном месте у всех людей или для каждого индивидуально. Рэй важно надул щеки. «Понимаете, мы тут с конкретной целью, и у меня просто нет возможности уделить время для обучения. К тому же эти знания передавались у нас в семье из поколения в поколение». «О, тут можете не переживать. Я пользую самого императора и его семью. Чем бы вы ни были заняты, я думаю, высочайшим повелением вам выделят время». В голосе врача появились снисходительные нотки. «Но я понимаю вашу щепетильность». Особенно, когда речь идет о такой тонкой материи, как семейная традиция. И готов щедро оплатить ваши знания. У меня есть фонды для подобных целей. Плачу любые деньги. Ричард застонал. Он знал, что сейчас услышат. Герцог Штормхолл подавился хохотом.